Глава 35. Собрание членов Ордена длилось не первый час и порядком утомило. На повестке дня стоял пересмотр ведьмовского свода законов и расширение разрешенных видов деятельности для ведьм и магов. Такие вопросы требуют вдумчивости, неторопливости, а магистры Ордена с пеной у рта спорят до посинения и пока обоюдного согласия не достигли. Впрочем, Адриан был на стороне ведьм, разве что не спорил, а жестко придерживался своей позиции и уступать не собирался. На его голос не могли повлиять ни багровое лицо старшего магистра, ни брызги слюней магистра Олдра. А вот остальные служители Ордена придерживались мнения Адриана. Мнение человека, который давно заслужил доверие и уважение, который ни словом, ни делом не омрачил своей репутации. да и побаивались его, если честно, больше багровеющего старшего магистра. В итоге заседание было перенесено на следующую неделю. Зал магистры покидали негодующий фыркая, бурно обмениваясь возмущениями. Адриан вышел последним и в целом был удовлетворен результатом. По крайней мере, удалось выдвинуть на рассмотрение его идею о пересмотре ведьмовского свода законов, а там главное — посеять мысль. Со временем магистры начнут допускать такую вероятность. У дверей зала топтался какой-то пришибленный послушник. Его одежда казалась влажной, в руке мальчишка сжимал конверт. В груди неприятно кольнуло. Адриан стремительно приблизился к пареньку и протянул руку, предчувствуя, что послание адресовано ему. А кому же еще, если это тот мальчишка, которого приставили следить за отбором? «Сэр, меня не пустили!» Жалобно пролепетал он, с трудом разжимая пальцы, видимо, онемевшие от холода. Адриан молча разорвал конверт и достал клочок мятой бумаги. Пляшущие буквы показались до боли знакомыми. «На улице чудовищный ливень, горную тропу размыло, начался оползень, мне пришлось обходить, а это...» Адриан не слушал. Все его внимание заняло короткое, но ёмкое сообщение от ведьмы. «Защитные артефакты украли». «Я не буду ложиться спать, но лучше вам поторопиться, Кара». Адриан с силой сжал челюсти, шумно выдыхая через нос. Когда Севилла обещала лишить самого дорогого, Адриан не думал о Каре. Но сейчас мысль о том, что проклятая ведьма доберется до нее, причиняла почти физическую боль. Адриан сорвался с места. «Сэр, вы куда? Там ливень!» — донеслось вслед. На пути попался магистр Олдр, преградив дорогу своим пузом, которое перетягивал толстый кожаный ремень с широкой золотой бляхой. «Адриан, мы еще не закончили. Сейчас собираемся в кабинете». В другой раз бесстрастно бросил Адриан и, обойдя магистра, покинул крепость Ордена, прихватив из конюшен лошадь. Старший магистр никогда его не простит. Адриан накинул капюшон плаща и прыжком оседлал Генендую. Перспектива выйти из уютной конюшни в непогоду под проливную дождь и промозглый колючий ветер совершенно не радовала кобылу. Она недовольно заржала, попыталась встать на дыбы, но Адриан умелой, жесткой рукой повернул ее к воротам и ударил пятками по тугим бокам. Кобыла рванула вперед, будто бы злясь, и, может, даже мысленно проклиная дурного ездока. Мокрая глина разъезжалась под копытами. Но Адриан умело управлял лошадью, не давая той переломать себе ноги. На крутом склоне спрыгнул и, взяв кобылу под устю, развернул ее боком. Когда склон оказался позади, когда миновали веревочный мост над бушующей, словно спятившей рекой, Адриан снова запрыгнул на порядком раздраженного скакуна. Дело пошло веселее. Городские ворота Адриан пересек верхом. Вслед неслись проклятия. Стража ругалась. «Нельзя верхом. Передвижение по городу только пешком или в экипаже. Плевать сейчас Адриан хотел на правило. Никого его лошадь не раздавит. Потом следует извиниться перед начальником стражи, конечно. Но сейчас...» Адриан нервно сжал на поясе трость. Путь до покоев ведьмы показался не просто долгим. Мучительно бесконечным. Хотя он почти бежал, но на пути появлялись люди, Они что-то говорили. Про украшения, про шкатулку. Почему-то заикающийся Акли пытался сказать, что будет жаловаться, что его унизили, прокляли. Возможно, возможно, даже ведьма. Непременно нужно будет выразить ей благодарность и узнать, за что она так бедолагу. Кара лежала на полу. темные кудри разметались, руки в неестественной позе, и кожа лица мертвенно-бледная. Губы отливают синевой. «Мертва!» — мелькнула паническая мысль. Адриан замер, не понимая, почему вдруг заложила уши. Почему он не слышит людей, которые вошли вместе с ним? Почему воздух кажется таким густым и тягучим? И почему вдруг так тяжело и больно дышать? «Выйдите!» — голос показался чужим и надломленным. «Все вон!» Стоило рявкнуть, покои мигом опустили. Адриан опустился перед ведьмой на колени, не чувствуя, как бьется сердце. Оно будто замерло в ожидании. Опустил пальцы на шею в районе сонной артерии, пытаясь нащупать пульс. Пульс есть. Слабый, но есть. Адриан облегченно выдохнул, запуская дрожащие пальцы в волосы, и огляделся. Рядом на ковре валялась чашка. Мужчина поднял ее и понюхал. Пахнет обычным чаем, но, вероятно, в него что-то подмешали. С одной лишь целью. Сивилла. Если она держит кару, то не отпустит, пока не выжмет из нее все силы, пока не вырвет согласие на свои условия. А затребовать это полоумная ведьма может что угодно — Адриан поднялся на ноги и отцепил трость, раскрывая энергетические потоки, по которым с жаром потекла сила. Магия смерти радостно рвалась наружу, но ее направили в трость, призывая слугу Хороса, Стефа. По полу стелились зеленоватые клубы тумана, быстро принимая форму пса. Стеф выглядел до невозможности серьезно, ожидая команды хозяина. Магия шептала бросить все. Она проникала в разум, пытаясь его затмить. Пыталась взять над Адрианом верх, подчинить его упрямую волю, сделать заложником собственные силы, сделать из него орудие разрушения и хаоса. Но Адриан мысленно приказал Силе заткнуться, пока он ее не запечатал. «Нужно проникнуть в сон Кары и остановить ведьму». Адриан засомневался, верно ли он передал приказ и остановить Сивиллу, исправился в последний момент и ударил тростью о пол. Стеф начал медленно растворяться в воздухе и туманом будто бы впитался в тело кары. «Вытащи оттуда кару. Любой ценой, но вытащи». «Тебе удавалось долгое время прятаться от меня», вкрадчиво протянула сивила обходя меня по кругу меня интересовало строение сна, точнее его устройство как-то же сивила проникает в сны и контролирует подсознание человека как у нас нет общих тем для разговоров машинально ответила, абстрагируясь от присутствия ведьмы от гниющих мыслей о месте за смерть матери и гибель сестры не сейчас «Не время». Севилла притворно вздохнула. «Скучная ты. Я могу проникнуть в твой сон, но, как и раньше, твое подсознание не поддается внушению. Как ты это делаешь?» «Всегда было интересно. Должен быть какой-то проводник. Если сон мой, то, по идее, и выбраться из него я могу». «О, нет-нет-нет». с губ Севилы сорвался снисходительный смешок. «Только я управляю твоим сном, и только я решаю, когда тебя отпустить. Твое тело не проснется, пока я не отпущу. Мы будем беседовать, пока...» Она круто повернулась на каблуках, криво ухмыляясь. «Пока не придем к компромиссу». «Все твои компромиссы сводятся к угрозам и шантажу». флегматично отозвалась я. Как странно. Такое чувство, что сущность Сивилы прочно связана с тем местом, в котором она прячется. Возможно, каким-то артефактом. Вероятно, даже для проникновения в чужие сны она готовит ритуалы на крови. А ты хорошо меня знаешь, — усмехнулась Гадина, подходя ближе. Мне всегда хотелось иметь такую способную ученицу. «Зря ты тогда отказалась». Скинула со своего плеча ее руку и отошла. «Давай уже ближе к делу». Утомила. Глаза Севиллы в прорезях маски угрожающе сверкнули. «Не дерзи мне, милая. Я ведь могу и не выпустить тебя». «Просто смешно», — улыбнулась в ответ. «И что станешь делать? Твое тело ведь тоже в реальном мире без сознания. Мы просто обе умрем от истощения». Так глупо погибнуть. Знаешь, мне уже не пять лет, чтобы верить в подобные угрозы. А ты смелая стала. Довольно усмехнулась Сивилла. Зачем тогда артефактами обвешалась? Здравый смысл. Не слышала о таком? Иронично отозвалась я. Сивилла хмыкнула. Похвально. Только знаешь, я ведь могу запереть тебя в твоем собственном сне. А сама уйду? Вот так. Я устало вздохнула и опустилась прямо на непроницаемую, но твердую темноту, скрестив ноги. Чего ты хочешь? Севилла заинтересованно склонила голову. Хочу, чтобы ты предала Адриана. Кажется, он к тебе весьма привязался. Это будет удар для него. И как именно? поинтересовалась равнодушно. «Заманишь его в мою ловушку», — очаровательно улыбнувшись, произнесла Сивила. «Сделаешь? Тогда я не трону ни твою сестру, ни твоего больного отца. Выбирай, кто тебе дороже». Сделала вид, что задумалась, стуча пальцами по подбородку. «Никто!» — улыбнулась и поднялась. «А ты катись в бездну!» Во взгляде Сивиллы промелькнуло сомнение, а я уже рисовала в воздухе символ. Сделав последний завиток, стремительно отстегнула от платья булавку и проколола ей палец. «Нет!» — выкрикнула Сивилла, бросившись ко мне. Как только пролилась кровь, темнота пошла трещинами. «Я просто убью тебя! Пусть инквизитор страдает!» В воздухе сверкнуло тонкое лезвие кинжала, и в этот самый момент из темноты вынырнул призрачный пес. Ощетинился и прыгнул, метясь в горло ведьмы. Севилла ахнула. Кинжал выпал из ее рук, а меня буквально вытолкало обратно в тело, пока сон окончательно не разрушился. Севилла исчезла, а пес? Пес вернулся к хозяину. Первое, что я почувствовала, даже не облегчение, а боль. Жуткую, разрывающую виски боль. Открыла глаза... и снова зажмурилась от яркого, как мне казалось, света. «Пей», — приказал строгий голос, сунув карту ко стакан. Когда она пилась, меня очень бережно подняли и перенесли на кровать. Я опустила голову на подушку и медленно раскрыла глаза. Адриан смотрел настороженно, будто чего-то ожидая. Черты его лица заострились, взгляд потемнел. «Думаешь, не стала ли я союзницей Севилы?» Хрипло протянула я и закашлялась, что, впрочем, не помешало мне улыбнуться. «А это не так? Чего она хотела?» — Напряженно спросил Адриан, пристально глядя на меня. «Выбирала цветы себе на могилку. Советовалась». Пошутила машинально, но инквизитор был возмутительно мрачен. «Ну ладно. Хотела, чтобы я тебя предала, заманила в ловушку, грозилась убить моих близких». Желваки дрогнули на безупречном лице графа, вызывая во мне отчаянное желание податься вперед и коснуться его. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «Глупый вопрос», — повернула голову в сторону окна, чтобы не поддаться соблазну. «Я не собираюсь тебя предавать, а сестру и отца смогу и так защитить. Я же не глупая, чтобы в такие угрозы верить». Умолкла, с удивлением покосившись на Адриана, который вдруг решил меня... Обнять. Просто лег сверху и обнял, уткнувшись носом в мою шею. «Вы чего?» — Сипло поинтересовалась, поднимая руку, чтобы не смело провести ей по спине инквизитора. «Ничего. Просто помолчи немного». Прошептал он, обжигая кожу горячим дыханием. Губы изогнулись в ироничной улыбке. «Ладно, я помолчу».